История картофеля. Первыми культивировать картошку начали перуанские индейцы примерно 7-10 тысяч лет назад. В Андах, на высоте более 3000 метров над уровнем моря, они выращивали около 200 сортов картофеля. Считается, что картофель был одним из основных, а возможно и главным продуктом питания аборигенов, обитавших в Андах на территории современных Перу, Боливии и Чили. Интересно, что в Южной Америке дикий картофель является сорняком и растет на пшеничных и кукурузных полях, во дворах у саде, руинах зданий, заброшенных фермах, кучах мусора и пустырях. В календаре инков существовал один из двух способов определения дневного времени. Измерением времени служило время, затрачиваемое на варку картофеля, что приблизительно равнялось одному часу. То есть в Перу говорили Прошло столько времени, сколько ушло бы на приготовление блюда из картофеля. В древности перуанцы боготворили растения и даже приносили ему жертвы. Причина такого почитания до сих пор не установлена. Обитатели западного побережья Южной Америки питались картофелем тысячелетиями. Разумеется, он играл важную роль в их религии и культуре. У инков была картофельная богиня Аксамамма, Сохранились описания ритуалов, мифы, однако самые древние изображения картофеля принадлежат культуре моче. Письменности у моче не было, от них остались росписи, украшения и прежде всего керамика. В частности сосуды, изображающие странных существ, многоголовых, многоглазых полулюдей, полуклубней. Считается, что цивилизация моче пришла в упадок к восьмому веку, из-за чрезмерного увлечения человеческими жертвоприношениями. И сосуды эти создавались именно в память о картофельных жертвах. Само слово «картофель» не связано с южноамериканской родиной. Название произошло от «тартуфоли», что по-итальянски обозначает «трюфель». Впервые европейцы попробовали картофель, родиной которого являлась Южная Америка, в XVI веке. В 1551 году географ Педро Сьеса де Леон привез его в Испанию, а позднее описал питательные свойства и вкусовые качества картофеля. Каждое государство по-разному встретило новый продукт. В Испании его полюбили за внешний вид кустов, его сажали на клумбах как цветы. Жители страны оценили и вкусовые качества заморского явства. Лекари использовали его как ранозаживляющее средство. Итальянцы и швейцарцы с удовольствием готовили различные блюда. В Германии люди изначально отказывались сажать овощ. Население страны травилось, употребляя в пищу не клубни, а ягоды, которые были ядовиты. В 1651 году король Фридрих Вильгельм I прусский приказал отрубать уши и носы тем, кто противился сажать новую культуру. Уже во второй половине 17 века ее выращивали на огромных полях Пруссии. В Ирландию картофель попал в 1590-х годах. Овощ хорошо прижился даже в неблагоприятных климатических областях. Вскоре треть площадей, пригодных для земледелия, была засажена картошкой. В Англии за выращивание картофеля крестьян поощряли деньгами. Во Франции считали, что картофель – это еда низших слоев общества. Овощ в этой стране не культивировали до второй половины XVIII века. Королева Мария Антуанетта вплетала цветы растения в свою прическу, а Людовик XVI появлялся на балу, приколов их к своему парадному мундиру. Вскоре картошку стали выращивать на клумбах. Особую роль в развитии картофельного производства сыграл королевский фармацевт Пармонтье, который засадил овощем участок пахотной земли, и поставил роту солдат охранять посадки. Лекарь объявил, что каждого, кто похитит ценную культуру, ждет смерть. Когда солдаты уходили ночью в казарму, крестьяне выкапывали корнеплоды. Пармантье написал работу о пользе растения и вошел в историю как благодетель человечества. Еще три столетия назад на Руси не было картофеля. В то время правили бал другие культуры, например, репа и редька. Затем, как известно, именно картошка стала в России вторым хлебом. Первые посадки картофеля появились при Петре Великом. По его заданию в Стрельне стали выращивать картофель, привезенный им из Голландии, в качестве лекарственного растения. В 1760-х годах Екатерина II решила попробовать использовать земляное яблоко в голодные годы. Она поручила любимцу Петра I Абраму Ганнибалу, прадеду Пушкина, который был знаком с этой культурой, заняться в своей усадьбе разведением картофеля. Так усадьба Ганнибала Суида стала первым местом в России, где появились картофельные поля. Крестьяне изначально относились к новой для них культуре настороженно, так как по незнанию были случаи отравления и даже смерти от употребления картофеля. Они ели зеленые плоды и незрелые клубни картофеля, содержавшие ядовитое вещество – солонин. Они называли его «чертовым яблоком» и считали грехом его употребления. Это был трудный и долгий процесс, который окончательно закончился только к правлению Николая I, 1825-1855 года. С 1835 года каждая семья должна была заниматься выращиванием картофеля. За невыполнение этого распоряжения виновных полагалось ссылать в Белоруссию, на строительство Бобруйской крепости. Ежегодно вся информация о выращивании картофеля отсылалась губернатором в Санкт-Петербург. Активные действия правительства поначалу привели к волне картофельных бунтов, причем страх народа перед нововведением разделяли и некоторые просвещенные люди, например, княгиня Авдотья Голицына, которая с упорством и страстью отстаивала свой протест. Она заявляла, что картошка – Есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших исканий и богохранимых хлеба и кашиедов. Это происходило еще и потому, что до Петра I власти проводили повседневную агитацию против картофеля. Процент людей, готовых бежать от помещиков в Литву, где крестьянам не приходилось уж так голодать, был слишком высок. Священники в церквях рассказывали о том, как мерзкие латиняне, ежели кто с дуру к ним сбежит, издеваются над православными, заставляя их есть эти чертовы яблоки. Народ постепенно проникся коварством западных соседей, и когда курс власти внезапно развернулся на 180 градусов, многие этого не приняли, тем более что чертовы яблоки заставляли сажать на самых лучших землях, которые всегда отводили под пшеницу. Во времена войн этот овощ спасал людей от голода и уже в середине XVIII века стал вторым хлебом.